Глава 16. Несколькими этажами выше лейтенант Дагоста сидел на громадном, обитом кожей диване в кабинете хранителя. Довольно причмокнув, он забросил одну толстую ногу на другую и огляделся по сторонам. Пендергаст, увлеченный книгой с литографиями, сидел, откинувшись на спинку кресла за одним из столов. Над его головой висела в вычурной золоченой раме большая картина «Одюбона», изображающая брачный ритуал «Белых цапель». Примечание. Джон Джеймс Одубон, 1785-1851 годы, американский художник-анималист. Конец примечания. Стены были обшиты дубовыми панелями. Под самым потолком, покрытым прессованной жестью, висела изящное позолоченное люстра ручной работы. Один из углов просторной комнаты занимал камин из резного доломитового известняка. «Старый Нью-Йорк», — подумал Дагоста, — «шикарное место» не такое, где курят дрянные сигары, и закурил. Половина третьего уже прошла, Пендергаст, — сказал он, выдыхая голубой дым. — Как думаете, где рай? Черт бы его побрал! Агент ФБР пожал плечами. — Пытается на нас давить, — ответил он, переворачивая страницу. Дагоста с минуту на него. — Музейное начальство, похоже, считает, что может заставить ждать кого угодно и сколько угодно, — сказал он, наконец, — наблюдая за реакцией собеседника. «Райт и его компания со вчерашнего утра обращаются с нами, как с людьми второго сорта». Пендергаст перевернул еще одну страницу. «Вот не знал, что в музее есть полное собрание этюдов форума Пиранези», — пробормотал он. Примечание Джованни Батиста Пиранези, 1720-1778 годы, итальянский гравер и архитектор, автор Афортов, с изображением архитектурных памятников, реальных и воображаемых. Конец примечания. Дагост мысленно усмехнулся. Разговор у нас, наверное, будет интересным. После обеда он позвонил нескольким знакомым в ФБР. Оказалось, они слышали не только фамилию Пендергаст, но и кое-какие слухи о нем. Что он окончил с отличием какой-то английский университет, видимо, это было правдой, что он служил во Вьетнаме офицером частей особого назначения, попал в плен и вышел пешком из джунглей. Лишь один выжил в камбоджийском лагере смерти. В этом Дагоста слегка усомнился. Но, тем не менее, стал пересматривать свое мнение об этом лощенном южанине. Массивная дверь беззвучно открылась, вошел Райт. По пятам за ним следовал начальник охраны. Директор музея сел напротив агентов ФБР, «Вы, я полагаю, Пендергаст», — со вздохом сказал он. «Давайте покончим с этим делом». догоста откинулся на спинку дивана, предвкушая развлечения. Наступило долгое молчание. Пендергаст перелистывал страницы, Райт заерзал. «Если вы заняты», — раздраженно сказал директор, — «мы можем прийти в другое время». Лицо Пендергаста было скрыто за большой книгой. «Нет», — ответил он, — «сейчас самое время» и не спеша перевернул еще страницу, потом еще. догоста с удовольствием наблюдал, как директор краснеет. «Начальник охраны не нужен для этой беседы», — послышался голос из-за книги. «Мистер полито участвует в расследовании». Над корешком книги внезапно появились глаза агента. «Расследованием?» «Руковожу я, доктор Райт», — спокойно сообщил Пентергаст. «И если мистер полито будет столь любезен...» И Пулита нервно глянул на Райта, тот махнул рукой, отпуская его. «Послушайте, мистер Пендергаст», — заговорил Райт, когда дверь закрылась, — «я руковожу музеем, и времени у меня немного. Надеюсь, наш разговор будет кратким». Пендергаст аккуратно положил раскрытую книгу на стол перед собой. «Я часто думал», — неторопливо произнес он, — «что ранние вещи у Пиранези самые лучшие. Вы согласны?» На лице Райта появилось изумленное выражение. «Не понимаю», — запинаясь, произнес он, — «какое это имеет отношение к...» «Последняя его работа, конечно, интересная, но, на мой взгляд, слишком фантастичная», — продолжал Пендергаст. «Собственно говоря», — начал директор лекторским тоном, — «я всегда думал...» Книга захлопнулась со звуком, напоминающим выстрел. «Собственно говоря, доктор Райт...» — заговорил Пендергаст строгим тоном. Его изысканные манеры исчезли. — Пора забыть, что вы всегда думали. Поиграем в небольшую игру. Я буду говорить, а вы слушать. Понятно? Райт лишился дара речи. Потом лицо его пошло от гнева красными пятнами. — Мистер Пендергаст, я не потерплю подобного тона. Пендергаст перебил его. — На тот случай, если вы не видели заголовки в газетах, доктор Райт, сообщаю что в руководимом вами музее за последние 48 часов произошло три жестоких убийства. Три. Пресса предполагает, что совершил их некий свирепый зверь. Посещение музея после выходных сократилось вдвое. Сотрудники ваши, мягко говоря, очень расстроены. Потрудились вы сегодня пройтись по музею, доктор Райт. Прогулка эта оказалась бы познавательной. Ужас ощущается чуть ли не физически». Большинство людей, если только вообще покидают кабинеты, предпочитают ходить подвое-потрое технические служащие находят любой предлог, чтобы не спускаться в старый подвал. Однако вы ведете себя так, будто ничего не случилось. Поверьте, доктор Райт, случилось, и притом нечто ужасное. Пендергаст подался вперед и медленно сложил руки на книге. Было что-то столь зловещее в его неторопливости, столь холодное в его светлых глазах, что директор невольно отшатнулся. Догоста сам того не сознавая, задержал дыхание. Агент ФБР продолжал. Так вот, к этому делу возможно три подхода. Ваш, мой или ФБРовский. Пока что слишком явно превалировал ваш подход. Я заявляю, что полицейскому расследованию искусно чинились препятствия. На телефонные запросы отвечали слишком поздно, либо не отвечали вовсе. Служащие оказывались либо заняты, либо их невозможно было найти. А тех, кто на месте, например, от мистера Иполита, толку мало. Вызванные люди задерживались. Этого вполне достаточно, чтобы возбудить подозрение. Нет, ваш подход неприемлем. Пендергаст подождал ответа. Его не последовало, и он продолжал. Подход ФБР был бы таким — закрыть музей, приостановить работы, отменить выставки. Поверьте, это явилось бы очень скверной рекламой и в конечном итоге обошлось бы слишком дорого, как вам, так и налогоплательщикам. Мой подход несколько мягче. Если ничего больше не произойдет, пусть музей продолжает работать. Но я выдвигаю определенные условия. Во-первых, обеспечьте сотрудничество работников музея. Нам время от времени придется беседовать с вами и другими руководителями, при этом требуется полная откровенность. Кроме того, мне нужен список персонала. Нам нужно поговорить с каждым, кто находился или мог находиться неподалеку от мест преступления. Исключений быть не должно. Буду признателен, если вы позаботитесь об этом лично. Мы составим график, и каждый обязан будет явиться в назначенное время. — Но у нас две с половиной тысячи сотрудников, — заговорил Райт. — Во-вторых, — продолжал Пендергаст, — С завтрашнего дня мы ограничим доступ сотрудников в музей до конца расследования. Ради их же безопасности. По крайней мере, вы так скажете им. Но здесь проводятся очень важные исследования, которые, в-третьих, Пендергас наставил на директора три пальца, сложенные будто ствол пистолета, возможно, нам время от времени придется закрывать музей. Частично или полностью. Иногда вход будет закрыт только для посетителей, иногда и для сотрудников. Не исключено, что без предупреждения. Райт вышел из себя. Музей бывает закрыт лишь три дня в году, на Рождество, на Новый год, на День Благодарения. Это беспрецедентно и произведет ужасное впечатление. Он устремил на Пендергаста долгий оценивающий взгляд. — К тому же я не уверен, что вы имеете необходимые полномочия. Полагаю, нам следует... И умолк. Пендергаст поднял телефонную трубку. «Это еще зачем?» — спросил директор музея. «Доктор Райт, наш разговор становится утомительным. Возможно, имеет смысл привлечь к нему министра юстиции». И агент ФБР начал набирать номер. «Погодите», — сказал Райт. «Можно же обо всем договориться самим?» «Это зависит от вас», — заявил Пендергаст, перестав вращать телефонный диск. — Ради бога, положите трубку, — раздраженно попросил директор. — Конечно, мы будем сотрудничать с вами в разумных пределах. — Отлично, — заключил Пендергаст. — А если в будущем вы сочтете что-нибудь неразумным, можно будет снова набрать этот номер. И мягко положил трубку. — Если мне предстоит сотрудничать с вами, — продолжал Райт, — думаю, я вправе быть в курсе расследования. Насколько мне известно, добились вы пока очень немногого, — «Да, доктор», — ответил Пендергаст, бросил взгляд на лежавшие на столе бумаги. «Судя по вашим табельным часам, последний убитый Джолли погиб вчера вечером, вскоре после половины одиннадцатого. Экспертиза это подтвердит. Он был, как вы уже знаете, изувечен так же, как и предыдущие жертвы. Погиб Джолли во время обхода, хотя лестница, возле которой нашли труп, находится в стороне от его маршрута». Возможно, он вышел туда на какой-то подозрительный шум. Возможно, покурить травки. Возле выхода во дворик обнаружен довольно свежий окурок сигареты с марихуаной. Мы, разумеется, исследуем тело на употреблении наркотиков. «Разумеется», — сказал Райт. «А не обнаружили вы каких-нибудь особенностей? Что там по поводу дикого зверя? Вы...» Пендергаст выставил руки ладонями вперед и дождался тишины. «Я предпочел бы не строить догадок» пока мы не обсудим имеющиеся улики с экспертами. Возможно, экспертами будут некоторые служащие музея. Официально нет никаких улик, свидетельствующих о том, что поблизости находилось какое бы то ни было животное. Тело найдено у подножия лестницы. Хотя ясно, что нападение произошло недалеко от верхней площадки, потому что на ступенях обнаружены кровь и внутренности. Труп либо скатился, либо его сволокли вниз. Убедитесь сами, доктор Райт. Пендергаст вынул из ящика стола конверт, достал оттуда глянцевую фотографию и аккуратно положил на стол. — О, Господи! — произнес Райт, разглядывая ее. — Да поможет нам небо. — Правая стена лестничного колодца забрызгана кровью, — сказал Пендергаст. — Вот снимок. Он протянул фотографию Райту, и тот быстро положил ее поверх первой. — Провести баллистический анализ брызг было несложно, — продолжал агент ФБР. В данном случае это явно был сильный удар сверху вниз, мгновенно выпустивший внутренности жертвы. Вложив фотографии обратно в конверт, Пендергаст взглянул на часы. «Лейтенант Дагоста будет общаться с вами, дабы убедиться, что все идет, как мы условились», — сказал он. «И последний вопрос, доктор. Кто из хранителей лучше всех знает антропологические коллекции музея?» Райт, казалось, не слышал. И, наконец, едва ли не прошептал «Доктор Фрог. «Отлично», — сказал Пендергаст. «Да, и вот что еще, доктор. Я вам уже сказал, что музей может оставаться открытым, если ничего больше не произойдет. Однако, если в этих стенах погибнет еще кто-то, музей будет закрыт немедленно. Я ничего не смогу поделать, понятно?» Через несколько долгих секунд райт кивнул. «Превосходно», — подытожил Пендергаст. «Я осведомлен, доктор, о том, что открытие выставки «Суеверия» намечено на конец недели, а вечером в пятницу вы готовите большой предварительный осмотр. Хотелось бы, чтобы у вас все прошло гладко, но это будет зависеть от того, что обнаружим мы в течение ближайших суток. Не исключено, что осторожность потребует отложить торжественное открытие. Левая века Райта начало подергиваться». «Это совершенно невозможно!» «Вся наша рекламная кампания пойдет на смарку! Разразится скандал!» «Посмотрим», — ответил Пендергаст. «Теперь, если вопросов нет, полагаю, нам незачем больше вас задерживать». Побледневший Райт поднялся и, ни слова не говоря, чопорно вышел из комнаты. Когда дверь закрылась, Дагосту усмехнулся. «Здорово вы отделали этого типа!» «Что-что?» — лейтенант? спросил Пендергаст, откинувшись на спинку кресла и с наслаждением взяв книгу. «Бросьте, Пендергаст», — сказал Дагоста с хитрецой, глядя на агента ФБР. «Насколько я понимаю, когда нужно, вы можете забыть о благовоспитанности». Пендергаст с наивным видом посмотрел на полицейского. «Прошу прощения, лейтенант, за неподобающее поведение. Дело в том, что я терпеть не могу напыщенных бюрократов, и, похоже, иногда становлюсь с ними очень резким». Он раскрыл книгу. «Скверная привычка, но от нее очень трудно избавиться».